Глава двадцать девятая Ужинали мы с Эриком у меня дома. Может, и хотели бы поужинать в ресторане, да что-то силы были на исходе. К тому же время было совсем позднее. Поэтому мы просто заказали еду из ресторана и сидели на террасе у бассейна, поглощали из коробок китайскую лапшу с мясом и овощами и запивали её итальянским вином. «И что, тебе совсем не жаль квартальной прибыли?» Испытующе взглянул на меня брат. «Знаешь, почти не жаль. Конечно, это слишком дорогая плата за спокойствие, но пока мою мамочку разыскивает полиция за ограбление, обратно в страну она не сунется, а значит, нашему с Тоней браку ничего не угрожает». Я задумчиво покрутил в руке бокал с вином. «Кстати, о Тоне». Я тут подумал на досуге. Наверное, всё же куплю нам с ней дом, о котором она мечтала. Ты же ненавидишь загородную жизнь. Да, терпеть не могу тихие посёлки у трассы. Но ведь Тоня так хотела там дом. Завтра же позвоню агенту, уточню, что из недвижимости осталось не распродано. А пока предлагаю тост. За всё хорошее. Согласен, за всё хорошее. Бокалы с вином звонко стукнулись друг от друга. Время уже перевалило за полночь. Мы с Эриком сидели, развалившись в креслах, и расслабленно потягивали вино из бокалов. Было так хорошо, что не передать словами. И, честно говоря, денег мне было жаль. Очень. Но я знал, пока у меня есть Тони и дети, я заработаю их ещё. Вино вскружило мне голову, и я хитро прищурился. «Поплаваем в бассейне?» С вызовом взглянул на брата. «Нет, у меня нет плавок». «Когда это нас останавливало? Поплаваем без плавок? В доме всё равно никого нет. Или ты струсил?» «Кто струсил? Я?» «Ты, конечно». «Кто последний? Тот болван!» Срывая с себя футболку, прокричал Эрик и с разгона прыгнул в бассейн. «Сам болван!» Стягивая футболку через голову, прорычал я и прыгнул в бассейн за ним следом. А ранним утром мы с Эриком сидели в офисе отдела продаж загородной недвижимости. Понимаете, Александр Мирославович, все дома распроданы. Остался один единственный дом. Он самый большой по площади и стоит намного дороже всех остальных. Три этажа, две отдельные террасы, домик для персонала и большой двор с зоной барбекю. Сами понимаете, содержать такое строение не каждому по карману. — заискивающе улыбался на менеджер. «Покажите мне его планировку. Кажется, это тот самый дом, который я упорно не хотел возводить, но Тоня настояла». Менеджер открыл план дома и протянул его мне. «Могу ещё показать вам видеообзор. Накануне мы сняли небольшую нарезку для рекламы. Дом нравится всем покупателям, но его стоимость слишком высока. Никто не решается вложить так много денег». Плюсы загородной жизни не перекрывают расходов. Я взял в руки проспект, посмотрел видеообзор. Дом, который никто не хотел покупать, величественно возвышался над остальными постройками загородного посёлка и как будто ждал своего хозяина. Зелёный двор, красивое строение. И вдруг я понял, всё это время непродающийся дом ждал меня. А, по-моему, очень даже неплохой вариант. И почему я так отчаянно противился желанию жены жить за городом? Не подскажешь, Эрик? Брат рассмеялся. Потому что ты упрямый осёл. Другого объяснения я не нахожу. Очень смешно. Последние три года мне не хватало твоих ядовитых подколов. Я ещё раз взглянул на видео. Знаете, я его покупаю. Если можно оформить и покупку до моего отъезда, я хочу подарить этот дом своей жене Антонине Снежинской только пусть это будет сюрпризом. Дарение можно будет оформить у нотариуса завтра в первой половине дня. Нам придётся задержаться. Всего на пару дней. Думаю, мы быстро оформим документы. Эрик толкнул меня под столом коленом. Отлично. А потом устроим вечеринку в моём отеле. Мне уже не терпится принять первых постояльцев. Ты же хочешь на мою барбекю вечеринку, а, братец? Ещё бы. Ты мне задолжал прогулку на яхте. Покупку нового дома оформили за сутки. Обратно на побережье мы с Эриком летели уже с пакетом готовых документов, которые включали дарение дома моей жене Тонечке. А в отеле «Графит» вовсю шла подготовка к барбекю-вечеринке. «Эрик, вы вернулись! Как же я рада видеть тебя снова!» Соня в фартуке и поварском колпаке Отчаянно махала нам из окна на втором этаже. В её глазах горела неподдельная радость. «Кажется, эта девушка неплохо смотрится в окне твоего отеля», — хмыкнул я. «Кажется, я сделаю всё, чтобы она здесь осталась». Приподняв бровь, бросил мне Эрик и двинулся вперёд. Конечно, в руках он держал охапку дурацких ромашек. Зажав букет в зубах, он потянулся по узкому балкону и полез наверх. «Романтика не в моде!» — крикнул ему вслед я. Но сказать какую-нибудь новую гадость не успел. Брат залез на второй этаж и втолкнул Соню внутрь. Их губы слились в сладком поцелуе, и я скривился. «Папа! Папочка!» Мне навстречу по дорожке на перегонки неслись мои маленькие дочки. В окне на первом этаже мелькнула улыбающаяся Тоня. Я подхватил дочек на руки. И вдруг понял, что мне совсем не жаль тех денег, которые украла моя мать. Пусть подавится ими там, на Кипре. «Саш, ты что, не привёз мне цветы?» Тоня обиженно взглянула на меня. «Неужели у тебя не нашлось денег на букет ромашек?» Я изумлённо застыл на пороге отеля. «Тонечка, ну у тебя же на них аллергия». «И что? Цветы — это так романтично». «У меня есть для тебя кое-что получше, чем букет ромашек». И я протянул ей папку с документами на новый дом. Несколько мгновений Тоня озадаченно рассматривала бумаги, а потом подняла на меня мокрые от слёз глаза. «Саша, ты серьёзно? Ты... ты даришь мне этот дом?» Я обнял её за плечи и привлёк к себе. «А почему бы и нет? Посадим там петрушку, говорят, она полезна для здоровья». Я не верю своему счастью. У нас есть загородный дом. Да, милая, самый большой и вычурный дом в посёлке. Думаю, тебе будет где развернуться. Счастью моей жены не было конца. Эх, если бы я раньше догадался, что надо было просто купить ей этот дом. Это была самая отличная барбекю-вечеринка из всех возможных. Идеальный семейный пикник с дискотекой и рекламой нового отеля. Я в жизни не ел столько жареных сосисок, и мы с женой и детьми ещё ни разу так много не танцевали. Пошла реклама нового отеля, и с утра следующего дня стационарный телефон разрывался от звонков. Соню пришлось экстренно переквалифицировать в администратора и оставить в отеле у Эрика до конца сезона. Но, судя по страстным поцелуям этих двоих, сезоном всё не закончится. Агата и её внук-неудачник Марковкин тоже остались в граффити до конца сезона. Хорошие повара всегда были на вес золота. А мы с Тоней и дочками, погостив ещё несколько дней у Эрика, отправились домой. Жизнь вошла в прежнюю колею. Хотя нет, кое-что изменилось. Моя мать так и не вернулась из-за границы. Она проматывала украденные у меня миллиарды вместе со своей новой подружкой Каролиной. За преступление в тюрьме отдувались брат и сестра кускины Честно говоря, мне было их совсем не жаль. А ещё я так и не взял Тоню обратно на работу. Ей не очень этого хотелось. Она транжирила мои миллиарды направо и налево, создавая наше новое уютное гнёздышко в загородном доме. В тёплом сентябре мы, наконец, переехали в огромный трёхэтажный особняк, который Тоня и нанятые ею дизайнеры превратили в настоящий дворец. Первая ночь прошла превосходно. Мы спали очень крепко и сладко. Ранним субботним утром, пока дети и жена наслаждались сном, я запахнул поплотнее длинный халат, надел комнатные тапочки с развесистыми ушками кролика. Тоня почему-то решила, что в новом доме у нас должны быть одинаковые тапки с кроличьими ушами. И решил пройтись по двору, чтобы присмотреть клумбу для посадки петрушки. Уж очень не терпелось мне поэкспериментировать с семенами, даже несмотря на сентябрь. Воздух на улице был потрясающий. Осенняя свежесть забиралась под ткань халата и приятно ласкала кожу. Солнышко не пекло, а ласково пригревало. На подстриженную лужайку уже успело упасть несколько жёлтых листьев, и от этого она смотрелась ещё зеленее. Кажется, я попал в рай. А вон там... «В правой части двора можно будет построить бассейн, и будет райская комба». Потирая колючую бороду, я мечтательно осматривал свои владения. «О, сосед!» — раздался из-за забора до боли знакомый голос. «А я всё жду-жду, думаю, кто же сюда вселится?» Так интересно было, весь сентябрь заснуть не мог. Думал, какой же толстосум купит эту вычерную громадину, а это ты, двоежёнец. «Ну, будем теперь дружить семьями». Я напряжённо сглотнул и обернулся. Из-за невысокого забора выглядывал следователь Батурин. Он был босиком и в кимоно, но не узнать его было невозможно. Судя по обилию турников, следователь занимался спортом круглый год. «А вы тут как оказались?» Нервно кашлянув, поинтересовался я. «Перевёлся работать в этот посёлок». Здесь как раз требовался участковый. Женился, остепенился. И на ком вы женились? На Людочке, конечно. Да, вон она, готовит кофе. У Людочки всегда получается такой божественный кофе. М -м -м. Хотите с нами выпить по чашечке? Нет, спасибо. Предпочитаю по утрам какао. Ну, как хотите. Заходите вечером, отметим ваше новоселье. Хотя нет... «Мы сами к вам заглянем, уж очень интересно посмотреть на ваш дом». Я оторопела наблюдал за тем, как Батурин подпрыгивает и изгибается в каком-то интересном приёме ушу, а в это время на дурацкой террасе с катками появилась клюквина в коралловом кимоно. В руках у неё был серебряный поднос, на котором красовались маленькие чашки, полные ароматного эспрессо и небольшая сахарница. Глаза Людмилы сияли счастьем бо вот это у нас Тонечка и соседи. Представить себе такое соседство я даже в страшном сне не мог». «Но ведь когда следователь Батурин берётся за дело, посёлок может спать спокойно, верно же? Теперь нас точно никто не сможет ограбить». Жалко улыбнулся я самому себе. «Саш, доброе утро. Твоё любимое какао готово. И блинчики на подходе» из окна кухни выглядывали счастливая и успевшая хорошо округлиться тоня и мои маленькие дочки сказать ей что теперь они с клюквой будут соседками или не надо не буду ей ничего говорить пусть это будет сюрпризом вдруг я кое что вспомнил уже бегу тонечка только отдам одну вещицу нашему новому соседу ему она точно пригодится метнувшись в свой рабочий кабинет на втором этаже особняка Я начал рыться в коробках. Уж здесь я ещё ничего не успел разобрать. Наконец мне улыбнулась удача. Во второй коробке я нашёл пошлую книжонку которую мне подарила Зина. Вернувшись к забору, я помахал рукой Батурину и торжественно вручил ему пособие по тантрическому массажу. Надо было видеть его озадаченное лицо. «Эротические тайны. Практическое руководство по тантрическому массажу. «Не благодарите. Этот подарок сделает вашу семейную жизнь незабываемой». Трясясь от смеха, я заторопился обратно в дом. Туда, где меня ждала семья в комнатных тапках с кроличьими ушами. А на столе остывали какао и любимые блинчики с клубничным джемом. Кажется, жизнь удалась.